Мы, мадам, в большей степени. Значит, все было так просто. Все, что мне нужно было сделать, это хорошенько попросить. Зачем тогда была нужна вся эта лишняя суета? Теперь я им всем покажу. Раз сам король дал мне свое позволение. Надо будет еще так много сделать, сказала я. Придется отложить работу над вашим жилетом. Да, пожалуй, мне не удастся надеть его через десять лет?» Я наклонила голову на бок и улыбнулась ему. «Обещаю вам, что буду работать более усердно, чем когда-либо, и что каждый цветок будет выше с большой любовью, которая, конечно, гораздо прекраснее шелка, да?» Я с нежностью обняла его, жалея лишь о том, что не умею убеждать свою матушку с такой же легкостью, как короля Франции. Итак, Париж. Я с торжествующим видом направилась к моему мужу и сказала ему, что отбилось разрешение короля. Он был немного удивлен, но доволен, как всегда, когда мои прихоти исполнялись. Я сказала Артуа в Париж, как я мечтаю потанцевать на балу в опере. Знаешь, если бы король отказал мне, я попросила бы тебя составить мне компанию и поехать со мной на бал в масках. Глаза у Артуа блестели. По своей природе он имел склонность к авантюрам, но, к сожалению, к ней примешивалось еще и стремление сесть раздоры. В этом он очень походил на тетушек. Артуа чувствовал мне, а кроме того, любил собирать неприятности на свою голову. Ему было бы вдвойне неприятно, если бы я тоже влезла в такое опасное приключение. Хорошо, сказал он, так ты просишь меня об этом сейчас? Но я собиралась с соблюдением всех церемоний, как это требует этикет. Вот плевать он хотел на этикет. Давай проигнорируем это старое создание. Но как? Надо его опередить. Мы оденемся в домино, наденем маски и никем не узнанное покинем Версаль и отправимся в Париж на бал Маскарад. Я смотрела на него в изумлении. Тогда он схватил меня и начал кружиться со мной по комнате. Стой смелый план захватил меня и невероятно волновал. Как это забавно, Наплевать на этикет, уехать в Париж тайно до официальной церемонии, на которой все так настаивали. Почему это не пришло в голову Артуа еще несколько дней назад? Он поцеловал мне руки через чур для Дивери. Его дерзкий взгляд ласкал меня. И я решила, что надо убедить моего мужа поехать с нами. Луи был в замешательстве. «Зачем же ехать в Париж инкогнито, если я совсем скоро смогу поехать туда открыто? Ну, потому что так гораздо веселее». Он нахмурил брови, пытаясь понять, какое веселье я в этом нахожу. «Милый Луи!» Ему было также трудно понять, чем эта авантюра так привлекает меня. «Как мне?» «Почему ему так нравилось пачкаться штукатуркой или разбирать замки?» Я призывно взглянула на него. «Я желаю поехать и знаю, что ты хочешь, чтобы я получила удовольствие». «Да, он хотел». Между нами установилось взаимопонимание. Он не мог попросить у меня прощения за неприятные эпизоды в спальне, хотя желание извиниться у него было. Он делал это другим способом. Всячески потворствовал в силу своих возможностей всем моим желаниям. Он считал наш план сумасбродным. Но уж если я решила совершить такой опрометчивый поступок, то, по крайней мере, это будет менее безрассудно, если он будет сопровождать меня. Итак, милый и добрый Луи согласился поехать. И поздно вечером Ввернувшись домино, с лицами скрытыми под масками, мы отправились в путь по дороге, ведущей в Париж.